Раскуров, как и Рычагов, был отчаянным летчиком-истребителем. Получил звание Героя Советского Союза и был лично Сталиным, произведен в генералы, прямо из старших лейтенантов. Рычагов заявил, что он вручается за Ивана. Он честный, преданный делу партии, и лично вам, товарищ Сталин. Произошло недоразумение, и он просит разобраться. Если товарищ Сталин верит ему, Павлу Рычагову, которому он доверил возглавлять военно-воздушные силы страны, то пусть поверит, что Иван Проскорук тоже, и смотрел в глаза вожья своими лихими, светлыми глазами. Удивление Сталина было вызвано не только смелостью Рычагова, а скорее тем обстоятельством, что вождь всего неделю назад. 17 декабря читал показания Проскурова, выбитые из бывшего начальника ГРУ специалистами из НКВД. Проскуров сознался, что сознательно вводил в заблуждение ЦК правительства и лично товарища Сталина с целью фашистско-троцкистского переворота и ликвидации власти рабочих и крестьян в Советском Союзе. Но он категорически отрицал что передавал военные и государственные тайны СССР иностранным разведкам, считая, что добьется своей цели с помощью одной дезинформации руководства. Это выглядело смешно, поскольку следствию уже стало совершенно ясно, что речь идет об очередном военном заговоре, созревшем в кругах высшего военного руководства, которое втянуло в него по уже сформировавшейся традиции начальника главного разведывательного управления. У Проскурова потребовали назвать сообщников. Отважный летчик, ежедневно избиваемый на допросах до полусмерти, доставляемый в камеру в бессознательном состоянии, держался твердо, уверяя, что действовал в одиночку. Подобные заявления вызывали у следователей лишь змины и улыбки. Без всякого сомнения, нити от Проскорова тянулись в генеральный штаб, в ведении которого находилась ГРУ, к старым дружкам в авиации и, конечно, кому-то, кто этот заговор возглавлял. Сталин уже устал от бесконечных заговоров, вечно зреющих в недрах его военного аппарата, срывающих его планы, мечты и надежды. Он написал резолюцию. «Выяснить всех участников. Думаю, надо искать в генеральном штабе. СТ». Снова армейские заговорщики поднимают голову в такой момент, когда необходимо сплотиться в единый кулак для окончательной победы труда над капиталом. И тут Рычаго уверяет его, что Праскуров уже фактически во всем признавшийся честный человек преданный партии делу Ленина Сталина. Что это политическая слепота, ложное чувство товарищества или измученный неизвестностью начальник управления ВВС пытается узнать у самого Сталина, не дали ли его дружок Проскуров каких-либо показаний на него, и что думает по этому поводу сам Сталин. Сталин сказал свое знаменитое «Посмотрим!» и отпустил Рычагова, глядя ему в спину, до тех пор, пока за генералом не закрылась тяжелая, отделанная дубом дверь-кабинет. 23 декабря в Центральном доме Красной Армии открылось совещание высшего руководящего состава РКК. Со всех округов и фронтов командующие со своими штабами. Присутствовал весь руководящий состав Наркомата обороны и Генерального штаба, начальники центральных управлений, командующие, члены военных советов и начальники штабов военных округов, командующие армиями, начальники военных академий, генерал инспекторы родов войск, а также специально отобранные командиры корпусов и дивизий. Всего собралось более 270 человек. Конечно, всем было ясно, что такое массовое собрание высшего армейского руководства страны